Восемь часов двадцать три минуты. Проснулась по моим понятиям рано. Еще девяти нет. Однако выспалась. Настроение приподнятое. Что-то хорошее снилось, только не помню, что именно. Да какая разница? Мурлыкая себе под нос листья желтые и страшно при этом фальшиве отправилась на кухню варить кофе. Так, а тут еще приличный кусок торта остался. В холодильнике есть масло, колбаса и сыр. Для полного удовольствия не хватает лишь одного – хорошей книги. И я, предвкушая замечательный завтрак, вернулась в комнату, чтобы почитать. Библейские холмы не подходят, аппетит испорчу. Нужно что-нибудь легкое, дабы в процессе питания не загружать голову лишней информации. Может, прусса, фараон? Нет, не хочу. Или фантастику? Настроение не то. А вот нашла. Давыдовская алтайская сказка. Я ее, правда, читала раз пятьдесят, чуть ли не наизусть знаю, но все равно нравится. И как нельзя лучше подходит для завтрака. Я взяла книгу. О, здесь даже странички заложены. Что-то мы с ней уже ели. И тут зазвонил телефон. Тьфу, умеют же люди все испортить. Мысленно обругав несвоевременного звонильщика, сняла трубку. Алло, вас слушаю. Звонильщиком оказался Королев. Ему вот прямо сейчас срочно, ведь больше времени не будет, захотелось узнать, как у меня продвигаются дела. Великолепно, буркнула я. Это уже граничилось бестактностью. Но извиняться за тон не собираюсь. Известный бизнесмен здорово разозлил меня, оторвав от святого. Теперь кофе остынет. Извинились на том конце провода. Простите, я, кажется, не вовремя. Вот именно. Я вас разбудил? Нет, я как раз села завтракать. Ох, простите, но поскольку мы уже беседуем, может быть, вы расскажете мне подробнее о ходе расследования? Вот нахал. Вы ведь обещали звонить и сообщать обо всем? Да-да, обещала, помню. Прощай, мой завтрак. Так, срочно нужен стимул. Я закрыла глаза и представила много-много зеленых бумажек. Они летают по комнате, падают мне на голову. Замечательно, пусть продолжают падать. Позавчера я имела честь беседовать с майором Смолиным. Да, меня проинформировали, перебил Королев. Скажите, пожалуйста, а для чего тогда я этим занимаюсь? Во все понимаешь подробности. Не съязвила, сдержалась. «Ну вот, вы уж меня извините, Вадим Сергеевич, но, по-моему, майор арестовал человека, непричастного к убийству. О том, что я собираюсь поговорить с голубком с глазу на глаз, наверное, лучше промолчать. Вы уже нашли виновного?» «Нет, пока нет». «Значит, моя дочь?» «Ваша дочь вне подозрений». «Ваша старшая дочь, господин Королев». «Хотя, судя по всему, убийца – женщина. Но у Маргариты Вадимовны железной алиби, не беспокойтесь». «Женщина, говорите?» «Вы уверены, вы хорошо проверили?» «Какого черта, извиняюсь, ты мне платишь, чтобы во всем сомневаться?» «Разве Смолин не сказал вам, что в квартире моей дочери милиция нашла отпечатки пальцев этого самого арестованного соседа? Как там его?» «Василий Семенович...» Королев не слушал, он еще не закончил фразу. «Все улики против него!» «Безусловно, но кроме пальчиков Голубкова милиция обнаружила также и вашей, вашей жены и обеих дочерей. И вы подозреваете...» «Ну что вы!» «Вы, Сулвер, слишком хорошо платите мне, чтобы я осмелилась. Впрочем, какой резон убивать своего зятя? Поперек дороги он вам не становился. С дочерью вашей жил хорошо, детей любил. Сами рассказывали». «Я просто констатирую факт. Не следует полагаться только на отпечатки пальцев. К тому же непосредственно перед убийством соседи слышали доносящиеся из квартиры баргомистров крики, шум, женский голос. Ваша дочь, кстати сказать, в это время отсутствовала». Потом стук каблучков. Есть основания полагать, но, кажется, известному бизнесмену было все равно, какие у меня основания. Полагаю, вы скоро найдете истинного убийца. Если, как вы утверждаете, к Виктору приходила женщина, когда Рита не было дома. А Голубков в это же время спокойно спал пьяный в своей квартире, вставила я. Получается, что моего зятя была любовница? Я пожала плечами. Получается. Но этого не может быть, твердо сказал Королев. Вероятно, какая-нибудь общая знакомая. Которая в пылу ссоры и ударила Виктора подсвечником. Предположительно, подсвечником. По голове. Разумеется, случайно. Кобра, не следует выпускать яд. К счастью, известный бизнесмен по своей всегдашней привычке не слишком слушался мои слова. Ну что желаю успехов. Наверное, Королев исчерпал весь запас времени, предназначенный для разговора со мной. Прошу своевременно информировать меня о том, как продвигаются дела. — Обязательно. Королёв любезно попрощался и положил трубку. Я повертела в руках книгу, которую все всё это время держала. Кажется, она уже не понадобится и ей совершенно не хочется. Настроение испортилось. В общем, Давыдов был удворён обратно в шкаф, цирк, колбаса и торт в холодильник, кофе. Ладно, пусть пока постоит, потом вылью. Я легла на диван и взяла цирена. Так, на чём мы остановились? Обе фигуры, быка или носорога и фантастического существа, Равномерно перемежаются, покрывая весь фронтон, внутреннюю поверхность ворот, это мы читали, и заднюю сторону всей постройки. Сами ворота были двойными. Внутренние, главные ворота в два раза больше наружных. Ни один музей мира не смог бы поместить их под своей крышей. Поэтому берлинская реконструкция ограничивается лишь воспроизведением наружных ворот. Из обломков, кирпичей, кассера... Я не заметила, как уснула.